Михаил Васильевич Певцов Даже сейчас, когда в распоряжении путешественников есть самые современные технические средства, многие районы Центральной Азии по-прежнему считаются труднодоступными и просто опасными. А полтора века назад это было одно огромное белое пятно. В 2015 году издательство «Эксмо», продолжая одну из самых популярных своих серий «Великие путешествия», издала том, в который вошли описания всех исследовательских маршрутов одного из известнейших русских путешественников последней четверти XIX века Михаила Васильевича Певцова, годы жизни 1843-1902. В 1876 году Певцов выехал из Зайсана в свое первое путешествие. Он командовал казачьей сотней, охранявший хлебный караван по дороге в оазис Гучей. Объектом исследования стала Джунгария, степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в путевых очерках Джунгарии, сразу же выдвинули Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. За результаты этого путешествия Певцов был удостоен малой золотой медали РГО. В 1878 и 1879 годах Певцов сопровождал с ученой целью торговый караван по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая. Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая результат этой второй его экспедиции. В 1883 году Именно Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Западным Китаем к востоку от озера Зайсан, согласно Петербургскому договору. А в конце 1888 года, после скоропостижной кончины Пржевальского, он был назначен начальником сформированной последним научной экспедиции, с которой путешествовал в 1889 и 1890 году по Восточному Туркестану, Северному Тибету и Джунгарии. Это путешествие, описанное Певцовым в трудах тибетской экспедиции 1889-1890-х годов, стало одним из крупнейших исследований Центральной Азии в истории не только российской, но и мировой географической науки. 12 лет жизни, более 20 тысяч километров, пройденных по неизведанным краям, Бесчисленное множество географических, геологических и этнографических открытий. Уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны этих мест. Результаты экспедиции Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в Золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами РГО и императорской фамилии. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария. Этим краям вполне подходит эпитет «Бескрайние», но они совсем не бесплодные и уж никак не безинтересные. Именно поэтому труды Певцова, одного из ярчайших представителей российской географической науки, по-прежнему считаются классическими. Отдавая дань благодарной памяти Певцову, мы публикуем здесь краткий обзор его заслуг перед отечественной наукой, принадлежащий Перу другого крупнейшего русского путешественника XIX-XX веков Петра Кузьмича Козлова. Ему посвящена отдельная глава в настоящем издании. Памяти Михаила Васильевича Певцова. В начале 1902 года РГО понесло тяжелую трату. Смерть безжалостно преждевременно скосила двух незаменимых людей географической науки — Мушкетова и Певцова. Последний в течение 35-летнего пребывания действительным членом заслуженно носил это звание, периодически же во время путешествий, а затем писания отчетов, целиком отдавался служению интересам географической науки. Михаил Васильевич Певцов родился в мае 1843 года в небольшой дворянской семье Новгородской губернии. По выходе в офицеры 19-летним юношей Он в молодых чинах служил в Варшавском округе, где и познакомился с Марией Федоровной, урождённой Ренаст, ставшей его подругой и спутницей жизни. Завершив потом образование в Николаевской академии генерального штаба, Певцов вскоре уехал на службу в Западную Сибирь, в Омск. Этот суровый край сильно заинтересовал будущего географа, и он принял сразу деятельное участие сначала в учреждении, А потом и в самих работах местного отдела РГО. В 1876 году, когда Певцов был в чине капитана генерального штаба, ему было поручено начальство над сотней казаков, которая должна была составить конвой для прикрытия хлебного каравана, отправлявшегося из Зайсанского поста в китайский город Гучен. От появившихся в то время близ нашей границы шаек дунган, восставших против китайского правительства, Певцов воспользовался этим поручением для собрания возможно большего числа сведений о природе и населении посещенных местностей. В первой книжке записок Западно-Сибирского отдела РГО «Омск-1879» им были помещены путевые очерки Джунгарии с приложением астрономических и магнитных наблюдений, барометрических определений, материалов для зоогеографии Джунгарии, карты и описания пути. Путь от Булун-Тахоя до Гучена пролегал по совершенно неизвестной местности, и наблюдения Певцова дали первое обстоятельное представление об этой части Джунгарии. В 1878-1879 годах Певцов совершил экспедицию в Монголию и северные провинции внутреннего Китая, Шаньси и Джили. Экспедиция эта была снаряжена бывшим генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым. по инициативе РГО, желавшего воспользоваться случаем отправления бийскими купцами каравана из города Кобда в город Кукухото для исследования неизвестного еще европейцам пути вдоль северного подножья южного китайского Алтая. Задача экспедиции заключалась главным образом в производстве маршрутно-шагомерной съемки на пройденном пути, для чего были командированы два топографа господин Скопин и Чуклин, и в описании дороги. Съемка была произведена на протяжении около 4000 верст, а Певцовым определено географическое положение 28 пунктов. Но кроме того, им были собраны этнографические, торговые и естественно-исторические сведения. причем были составлены зоологические, ботанические и минералогические коллекции. Путь пролегал из Алтайской станицы к перевалу Улан-Даба, в хребте Сайлюнгем, а затем в город Кобда, откуда экспедиция отправилась к юго-востоку, по караванному пути через монастырь Парбанджи и южные отроги Хангая, по которому следовало около 400 верст. Далее она спустилась в пустыню Гоби и шла по ней 600 верст слишком, а затем вступила в юго-восточную Монголию и после долгого странствования по пересеченной местности достигла, наконец, города Кукухота, Гуйхуанчен, отстоявшего от алтайской станицы в 2500 верстах. Из Кукухота экспедиция перешла в Калган, провела там два зимних месяца и вернулась оттуда через Ургу и Улясутай к русской границе в Кошагач. Результаты этой экспедиции были изложены покойным в очерке путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая, составившим Отдельный том, записок Западносибирского отдела РГО, Омск, 1883 год, с приложением специально составленной карты, описания путей, астрономических и барометрических определений и так далее. В 1882 году Певцов в качестве полномочного комиссара проводил на Семипалатинском участке российско-китайскую границу. Последние же годы пребывания в Омске Он занимал должность начальника штаба округа, а затем в начале 1887 года прибыл в Петербург, чтобы занять место делопроизводителя азиатской части главного штаба. Таким образом, 15-летнее пребывание на службе в Западной Сибири дало возможность Певцову не только изучить нашу окраину, но и хорошо познакомиться с сопредельными странами, принадлежащими нашему соседу на юго-востоке Китаю. Короче, покойный являлся лучшим знатоком Центральной Азии и очень обстоятельным путешественником, почему и был призван по смерти в конце 1888 года знаменитого Пржевальского, руководителя снаряженной последним пятой его научной экспедиции в Центральную Азию. Широко ознакомившись при помощи литературы и указаний известных, ныне уже умерших, синологов Бридштейндера и Васильева, с предстоящими для посещения странами, Певцов прибыл в апреле 1889 года в Пржевальск, экспедиции, и, приняв на ней начальство, 13 мая двинулся в путь вместе с поручиком Роборовским, подпоручиком Козловым, горным инженером Богдановичем, переводчиком, препаратором и 12 нижними чинами конвоя. Эмилий Васильевич Брэдшнейдер Годы жизни 1833-1901. Российский синолог, ботаник и географ. Был врачом русского посольства в Тегеране 1862-1864 года и в Пекине 1866-1884 года, где изучил китайский язык, историю средневекового Китая. В его честь назван род растений Претшнейдера. десять видов растений. Василий Павлович Васильев. Годы жизни 1818-1900. Российский ученый синолог, буддолог, санскритолог, член-корреспондент в 1866, академик в 1886 Петербургской академии наук, декан Восточного факультета Санкт-Петербургского университета 1878-1893 года. Карл Иванович Богданович, годы жизни 1864-1947. Российский и польский путешественник, географ, геолог, этнолог. Участник множества экспедиций по Сибири и Дальнему Востоку, во многих странах Азии, в Персии, Кашкарии, Тибете, Китае, в Америке, главным образом на Аляске, в Африке и Европе. С 1914 года Директор Геологического комитета Российской империи. После Октябрьской революции жил в Польше. Был профессором геологии Краковской горной академии 1921-1935 года. С 1938 года руководителем Государственного геологического института в Варшаве. Маршрут экспедиции шел через перевал Бедель в Тяньшане, по реке Яркендарье в Яркент. Далее в Хатан с экскурсией в горы Куньлунь, Оттуда через оазис Кирия в селение Ния, где путешественники зимовали. А весна, лето и часть осени 1890 года были посвящены исследованию юго-восточной окраины Кашгарской котловины Куньлуня и прилежащей к нему на юге полосы Тибетского Нагорья. Оттуда экспедиция спустилась к озеру Лабнор. Затем через Курлю, Таксун, Урумчи и верховья речки Кабук вышла 4 января 1891 года в Зайсанский пост. Результаты этой экспедиции были весьма значительны. Певцовым и его спутниками было сделано около 10 250 верст глазомерной съемки в масштабе 5 и 10 верст. Определено географическое положение 47 пунктов, в 10 произведены магнитные наблюдения. Измерено 335 высот. В Кашгарии в течение 4 месяцев зимовки отмечались метеорологические явления. В Тибете определена скорость распространения звука в разряженном воздухе на высоте около 13 880 футов над уровнем моря и давление в 456,8 мм. Кроме того, собраны обширные коллекции зоологическое козловым, более 300 видов позвоночных животных и около 2000 насекомых, и ботаническое раборовским до 700 видов растений. А геологам экспедиции Богдановичем были произведены геологические исследования на протяжении около 2000 верст, преимущественно в горах, и собрана богатая коллекция горных пород. Описание этой экспедиции вышло в трех томах под заглавием «Труды тибетской экспедиции 1889-1890 годы», Первый том обработан Певцовым, второй — Богдановичем, третий — Роборовским и Козловым. За это путешествие покойный был награжден чином генерал-майора и пожизненной пенсией в размере 500 рублей в год. Императорское же географическое общество присудило Певцову свою высшую награду — Константиновскую медаль, а Лондонское Королевское географическое общество избрало его своим почетным членом-корреспондентом. Последние 10 лет Певцов провел почти без выезда в Петербурге, состоя по окончании разработки материалов тибетской экспедиции в числе четырех генералов, полагающихся по штату при начальнике главного штаба. В неслужебное время покойный проводил или в чтении книг, главным образом по географии, или же в исследовании вопросов астрономических. Им разработанный и предложенный способ об определении географической широты по соответствующим высотам двух звёзд, 1888 год, сделал имя Певцова известным всем астрономам мира, подобно тому, как прославился профессор Николаевской академии генерального штаба Цингер своим приемом определения времени по соответственным высотам двух звезд. Николай Яковлевич Цингер. Годы жизни 1842-й, 1918 -й. русский астроном, геодезист и картограф, профессор, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук, один из руководителей РГО, генерал-лейтенант, основатель российской геодезической школы. Позднее Певцов напечатал «О барометрическом нивелировании» в 1896 году. После же его смерти среди бумаг покойного Найдены три статьи, совершенно приготовлены к печати, и даже им же набело переписаны. В Омске же, между прочим, покойным был написан его первый труд, начальные основания математической и физической географии. Как путешественник-исследователь, Певцов ставил на видное место съемку пройденного пути, астрономические определения, чисто географическое описание посещенных стран с приложением посильного исследования в области этнографии. Оценку добросовестных работ, лично введённых нашим путешественникам по Центральной Азии, может дать всякий, кто только в состоянии серьезно просмотреть, какой бы то ни было из печатных трудов Певцова. По большей части сосредоточенный и серьёзный, Певцов производил впечатление сурового человека, по крайней мере на тех, кто мало его знал. В сущности же, это была замечательно гуманная и добрая личность, охотно приходившая на помощь тому, кто обращался за каким бы то ни было содействием, лишь бы оно не превышало средств и сил покойного. Живя замкнуто, певцов всегда был рад известному кружку людей, группировавшемуся у него по субботам или по воскресеньям. Незаметно бежало время на скромных и симпатичных вечерах добрейшего Михаила Васильевича. В особенности, когда покойный случайно касался воспоминаний из прошлой страннической жизни. Его живые и проницательные глаза — приятно разгорались, лицо оживлялось и весь слегка воодушевленный он словно действительно вновь переживал рассказываемое. Со своей стороны покойный с большим интересом выслушивал повествования других путешественников. Всецело отдавшись умственной жизни, Певцов никогда не интересовался благами мира, внешним подсчетом видным положением и успехом. Он мог бы легко сделать себе карьеру, будь он хоть сколько-нибудь честолюбив. Всю жизнь, довольствовавшийся малым, покойный только во время своей обострившейся болезни, сильно призадумывался о предстоящей участи и обеспеченности своих дорогих — супруги и 18-летней воспитанницы. У больного Певцова постоянно бывали его близкие знакомые и друзья, на глазах которых жизнь его постепенно угасала и угасала. «Тоска! Тоска, ужасная тоска!» — говорил мне больной Михаил Васильевич. Странно, что никакой вопрос не стал меня интересовать. Тяжелое предчувствие давило ему сердце. За неделю до смерти больного уложили в кровать, на что он заметил своей жене. Теперь положили в кровать, а скоро положат и в гроб. Любящая жена не жалела своих скромных средств по уходу за больным дорогим своим мужем, но болезненный недуг все таки пересилил. На ее истомленных от бессонных ночей руках Михаил Васильевич тихо скончался в 9 часов утра 25 февраля. Отошел в вечность безупречно честный человек, в высшей степени скромный, приветливый, добродушный. Эта симпатичная личность невольно приковывала к себе, в особенности людей, хорошо знавших покойного. Идеально чистая душа и труженическая жизнь Певцова послужат нам, ученикам, последователям и друзьям его лучшим примером. для его же любящей жены на закате дней тяжелого одиночества нравственным успокоением.